До вступления в семью Петрополотска я трудился на храме. А сейчас находясь в семье, как бы, ну, как бы не дается такой возможности дальше там трудиться. Возможно ли мне, например, остаться на прежнем статусе, чтобы, чтобы завершить храмовую работу? Петрополотская. Ну, сейчас мне будет... Трудно ответить, с чем там у вас связаны проблемы, сделать оценку, у вас там бурные разные события происходят, за которыми я не слышу, только отголоской слышу, то ругаетесь, то вроде бы строите, много всяких шумных событий, поэтому, я, чтобы оценить, как вы там решили правильно или неправильно, Мне надо поточнее будет знать эти обстоятельства, но храм, конечно же, это всегда святое. Вообще то, как делается храм, как продвигаются работы на храме, на самом деле видится лицо верующих. Независимо от трудностей, это лицо. И от того, как, еще раз повторяюсь, там происходит работа, она показывает ваши качества. Поэтому здесь никаких оправданий быть не может. Поэтому это всегда в мире было, в жизни человеческое было. И как бы люди трудно себя не чувствовали, как бы не были лишены многих каких-то материальных ценностей, созидание храмов, для них было священно, они делали это не потому, что им выгодно было. Это был порыв их души. Они могли ничего не есть, если нечего было кушать, но они созидали, разделив какие-то очень чёрствые кусочки хлеба между собой. Посмотрите в прошлое, немало исторических событий запечатлилось в искусстве. И там интересные есть детали, которые действительно соответствуют правде, и которые очень поучительны. Они должны вас зажигать, в этом случае искусство, оно и должно такую роль играть. Напоминая о чём-то, что вам трудно представить, оно, в свою очередь, должно немножко так вас подстёгивать, подталкивать. Но созидание храма — это всегда было лицо, в котором проявлялись верующие. Как эта работа идет, как вы на это откликаетесь, как вы находите силы на это, это говорит о вашем качестве, конечно же. Поэтому тут надо уже смотреть дальше, что мешает кому-то потрудиться на храме, что именно. Действительно ли обстоятельства связаны со спасением жизни человека? Потому что если сказать, что нуждается человек какой-то очень важной помощи вашей, и вы в этот момент не можете строить храм, это, конечно, вполне может быть. Потому что храмы для людей строятся, а не человек живет для храмов. Поэтому, конечно же, человеческая жизнь всегда на первом месте. Но действительно ли на самом деле в данный момент это имеет место, и на храме не приходится потрудиться? Ведь все, что вы делаете, зарабатываю хлеб своим детям, в какой-то мере можно сказать, ну это же жизнь с этим связана. Но это тот вопрос, который решается всегда по жизни, он бесконечен. И если именно это уже достаточно, чтобы остановить работу на храме, тогда к нему никто никогда не приступит. Просто зарабатывать на хлеб надо всегда. Всегда, в нужное время, вовремя, делать те или иные работы. Это всегда требуется. Но вот тут-то вы показываете себя. А тут-то и надо организовываться. Вообще, чтобы жить на земле, здесь надо много усилий приложить. Много. Надо организоваться очень серьезно. Надо много себя потребовать. Ну, так организовать друг друга надо не так, как вы жили в ритмах городских условий. Здесь другие ритмы должны быть, и тем более условия, которые вам предоставляются, и цели, которые ставятся, они, конечно, чтобы их исполнять, усилия должны быть приложены очень большие, во много раз больше, чем то, что вы прикладываете. Но пока вы не организовались, пока много вам неизвестно, вы путаетесь, и бывает усилия, многие тратите, но на то, что можно и не тратить усилия. Просто не хватает вашего умения, такое тоже немало здесь есть. Этому надо будет быстро учиться, набираться опыта и перестраивая усилия, лучше их организовывать. Тогда все будет получаться гораздо больше. Но это опять же желание ваше.